Глава 4. В недрах корабля. Виктор неуверенно произнёс я, осматриваясь по сторонам. Голос определённо был мне знаком. Из-за того, что здоровенный гиляв всё ещё стоял с включённым прожектором, мы почти ничего не видели за пределами пятна света. Чего? Алекс? Ну точно, голос старого японца, правда, слегка искажённый электроникой. Свет тут же потух. Что-то загремело. Передняя бронепанель робота откинулась вверх, и внутри в специальной камере обнаружился корабельный специалист по вооружению Виктор Чан. Одновременно внутри кабины вспыхнуло мягкое, но довольно яркое освещение. Ага, Яйбарс удивлённо опустили руки. "Откуда ты здесь?" изумился Виктор. "Я думал, тебя уже давно нет в живых. Ведь прошло больше недели. О, а ты же из десанта, да?" Барнски внул головой. Так получилось. А Тахеон твой где? Он придирчиво осмотрел устаревшую модель моего бронекостюма. Ты где этот хлам откопал? Все, нет больше Тахеона. Где-то в песках лежит с севшей батареей. А этот так, по пути подвернулся. Японец, понимающий, хмыкнул, затем отстегнул ремни и выбрался наружу. Робот остался функционировать в автономном режиме. Долбаная Калипса, нахмурился подошедший старик. Вот уж не ожидал я, что нас когда-нибудь собьют. Последний раз я попадал в подобное на Тангейзерском конфликте. Хм, да. Знаешь, кто это мог сделать? Конечно, расскажу позже. А ещё кто-нибудь выжил? Выживших достаточно. Думаю, тебе нужно обо всём рассказать Тангеру. Он что, жив? Одновременно спросили я и Барнс. Моему удивлению не было предела. Я реально полагал, что после такого падения Могло уцелеть лишь несколько человек. Да что ему сделается? Эту старую военную крысу ничем не пронять, усмехнулся Виктор. И, кстати, он не один. Выживших много. Только придётся прогуляться. Крейсер, как бы правильно сказать, перестал быть одним целым. Это без проблем, отмахнулся я. Куда? Нас сопровождали два галеафа в автономном режиме. Оказалось, что Виктор намеренно лазил по всему крейсеру, собирая рабочие единицы. Пока японец прокладывал маршрут, он одновременно рассказывал, что произошло за время нашего отсутствия. По всему выходило, что едва отбойник с десантной группой покинул Фауст, атмосферные бури сами собой значительно усилились. Связь практически сразу накрылась. Были перепробованы все средства, но тщетно. Почти трое суток картина была одинаковой. Затем бортовые аналитики обнаружили небольшое окно, по которому можно было спуститься на поверхность. Полковник тут же дал команду отправить три десантных группы вниз, прямо к инженерному городку. Но и они пропали без следа. Всё это время крейсер просто баражировал по одному и тому же маршруту, пытаясь восстановить связь. И лишь через неделю удалось связаться с майором Рэтлером. Связь была, ну, удивление чистое. Да, я в курсе, я был с Рэтлером. А что касается связи, это была хитрая ловушка. По координатам они определили точное местонахождение крейсера и атаковали его. Серьёзно? Тогда ты должен знать, э, что, правда? Ты о чём? Красный кот это реально так? Да, более чем. Угроза планетарного масштаба, вторжение в рождённой формы жизни, и их потенциал куда выше нашего. Японец нахмурился, подсокал языком. Ну, в принципе, это когда-нибудь должно было произойти. Ладно, В общем, после того, как сеанс связи прервался, Тангер решил попробовать восстановить связь с землёй, но у границы атмосферы спутника это оказалось невозможным. Фауст отошёл от Калипсо на пару тысяч километров и начал сеанс связи. Но что-то пошло не так. В смысле, словно что-то вывело всю аппаратуру связи на корабле разом. Были сплошные помехи. Удалось только активировать аварийный маяк И на его частоте отправить часть сообщения. Далее нас атаковали, причём настолько яростно и стремительно, что мы даже не поняли кто и откуда. Это было жёстко. Я промолчал, ожидая продолжения. Не знаю, с чего по нам били, но по сравнению с ними даже планетарные орудия пятого класса проигрывают. А это, прошу заметить, самые мощные пушки во всей федерации. Прожгли нашу защиту мгновенно, уничтожили левый двигатель. В нескольких местах пробили корпус. Всего за несколько секунд наш крейсер получил такие сильные повреждения, что капитан не сумел его удержать на орбите. Но ну а дальше мы рухнули где-то в горах. Погибших много. Да, около 70 человек, а уцелело немногим больше 50. Мы спускались всё ниже и ниже, и я обратил внимание, что здесь повреждения были куда существеннее. Судя по всему, Виктор привел нас в нижнюю, носовую часть корабля. От сильного удара здесь все было деформировано и сломано. Сплошная разруха. Вниз вели какие-то пробуренные прямо в полу шахты с оборудованными лестницами. У входа стояли турели циклоп с дополнительными батареями. На наше появление они никак не отреагировали. Спустившись по лестницам, мы сразу же столкнулись с выжившими десантниками и экипажем корабля. Все они сгрудились вокруг нас, ожидая хоть каких-то ответов. Что выжившие? Да ладно, это же наши парни, вон тот из группы Ратлера. Ага, пропустите. К тангеру их и поскорее. Японец с истервенением пробивался вперёд. Сержант Барнс, к нам подошёл офицер в потрёпанном скауте. Ты? Так точно, лейтенант Крас. Ну, а где мой брат? Да и остальные. Барнс нахмурился, затем отрицательно качнул головой. Это не укрылось от внимания лейтенанта, но он сдержался. Ладно, после поговорим. Идите к танкеру, он у входа в спасательный бот. Дальше мы вышли на открытую хорошо освещённую площадку, и наконец стало ясно, куда именно мы спустились. Оказалось, что один из спасательных бутов совершил экстренную посадку не в самом удачном месте. Он случайно провалился в какую-то глубокую трещину, да там и застрял. Сверху рухнул сам крейсер, полностью накрыв бот корпусом. С одной стороны, громада корабля как бы защитила бот от лишних глаз, а с другой намертво заблокировала его в трещине. Внутри Фауста сразу же полезли летяги, мгновенно начав охоту на выживших. Автоматически активировавшаяся на борту система свой чужой успешно справлялась с пока ещё неизвестным противником. Но даже несмотря на это, в первые часы после крушения Погибло больше 10 человек, в основном экипаж корабля. Сами десантники дали отпор летягам, пока ещё не разобравшись, с чем именно они имеют дело. Выжившие наверху умудрились прорезать плазменными резаками нижнюю часть корпуса и соорудив лестницу по ним спуститься вниз. Здесь и обнаружилось довольно широкое плато, на котором и застрял спасательный бот. Теперь этот бот, зажатый между камнями, был самой безопасной точкой во всём этом секторе. Что тут творится? загремел недовольный голос. В открытом шлюзе показался полковник Тангер в командирском паладине. На нём отсутствовало тяжёлое вооружение, зато имелась усиленная защита и медицинская система обеспечения жизнедеятельности носителя. Что-то подобное было и на Тахионе, но по умолчанию её отключили ещё на стадии предварительного тестирования, оставив лишь самое необходимое, да и то под чёткой командой самого носителя. «Вы?» – удивился Тангер, осмотрев наши лица. «Какого черта происходит?» «Алекс? Сержант?» Полковник не поверил своим глазам. «Вы двое!» – он перевел взгляд и на Барнса. «Объясните мне, что происходит на этом куске дерьма!» Мы прошли внутрь, и я подробно изложил все положение вещей на Калипса. Барнс подтвердил. «Через полчаса мы вышли из резиденции полковника». Выяснилось, что красный код, хотя и был отправлен, но с высокой вероятностью мог попросту не дойти до земли. И это само по себе проблема. Если Фауст пропустит несколько важных сеансов связи, это вызовет подозрение. А когда с земли обнаружат, что боевого корабля на орбите больше нет, в общем, наверняка весь флот сюда не отправит, но боевую группу прислать должны. И это меняло дело. Боевая группа не флот, установить полноценную блокаду не получится. Да и таинственное орудие пришельцев, сбившее Фауст, может также просто расправиться со всеми кораблями. Почти сразу мы узнали, что после падения крейсера выжило 54 человека. Воека Танжер в короткие сроки организовал здесь глухую оборону, предусмотрительно не став выдавать своего местоположения. Самих пришельцев они ещё не видели, но уже неоднократно вступали в бой с летягами, которые лезли на корабль словно муравьи на кусок сахара. Узнав об истинном положении дел на Калипсо, Тангер нахмурился, выставил нас за дверь, а сам склонился над голографической картой, просчитывая варианты. "Это нормально", пояснил Барнс, когда мы покинули бот полковника. "Сутки он будет искать все возможные ходы, а затем примет решение. Думаю, что он не захочет здесь больше оставаться". Правда в этом я пока не уверен. Мы решили связаться с Доком и Анной, и к нашему удивлению это удалось без проблем. Оказалось, что за время нашего отсутствия рядом с кораблем обнаружились новые стальные шары. Они перебили всех пришельцев и уничтожили их корабли. Один вышедший из строя шар лежал неподалёку от их стоянки. Я попросил Анну осмотреть его, если подвернётся такая возможность. Мы поели, успели немного поспать, было уже утро. Тангер всё ещё сидел у себя. Поэтому я решил сделать то, что задумал ещё тогда, когда выживал в обломках отбойника, размышляя, как атаскать свой тахион. Виктор, до отдела управления вооружением добраться можно? поинтересовался я у японца. В общем-то, да, но там почти всё раздолбало, задумался Чан. Одно из попаданий пришлось именно туда. Если хочешь, могу составить тебе компанию. Я там каждый метр знаю. Только не пойму, что ты там забыл? Да так, среди игрушек с земли есть кое-что полезное. Сидеть вместе с Барнсом и ждать решения Тангера было глупо, поэтому я оставил его одного. Мы еще пробовали попытаться организовать связь с Ратлером, но ничего не вышло. И если вызвать Анну получилось без проблем, то майор оставался недосягаемым. На ум приходило только одно. Что-то между Ратлером и обломками Фауста мешало связи. А вот когда Барнс попросил Анну вызвать бункер, все получилось. Правда связь была дерьмовой, но тем не менее майор понял, что мы добрались до места и нашли выживших. Ну что, идём? Что, без оружия? Удивился я. Оружия там достаточно, кивнул Чан. Каждый переход контролируется Цербером, и ещё нас будут сопровождать два гляфа. А у десантников и своих задач полно. Тангер ещё вчера дал команду собрать как можно больше оружия, провизии и медикаментов. Вот они и выполняют. А что именно ты делал в эвакуационном отсеке? То зачем вы меня из остали? Я привожу в норму всех боеспособных роботов и сопровождаю их к носовой части. Если придётся прорываться или обороняться, они наша главная ударная сила. Ещё есть танки, лёгкие разведывательные машины и даже десантные колёсные транспортники Титаны. Если всё это вывести из корабля, получится огромная колонна. Жаль людей не так много. Мы в течение часа бродили по кораблю, ища пути в отдел управления вооружением, и вскоре нашли его. Правда, тяжёлые и неповоротливые гляфы пришлось оставить в главном коридоре. Значит, сами, пожал плечами Вектор и снял со спины LR20. От одного вида мне стало смешно. Всё оружие, что разрабатывалось на Калипсе, было куда лучше того, чем располагала Федерация. Даже эти импульсные винтовки морально устарели. Я рассказал японцу о том, что и в каких количествах производилось на здешних заводах, но, кажется, японец мне не поверил. Про то, что оружие предназначалось для уничтожения Федерации, я предусмотрительно промолчал. Это может стать для него ударом. Корабль был пуст. То ли система охраны перебила всех летят, то ли они стали осторожнее и не лезли на рожон. В любом случае, за то время, пока мы шли, не встретилось ни одного пришельца. Ближе к цели начали попадаться трупы инопланетных тварей, пытающихся плеваться кислотой по турелям. Я рассказал Виктору про особую кислотную атаку летяк, и его поразил тот факт, что прочнейший металл бронескафов растекается как пюре, и почти сразу придумал решение обработать все боевые единицы специальным составом, выдерживающим воздействие едкой кислоты. И как я сам до этого не додумался. Также я посвятила его в свои планы по созданию принципиально новой криопушки, и он поддержал мою идею, хотя и сразу же обозначил проблемные моменты. Главный по-прежнему придётся таскать на себе баллоны с азотом и кислородом. Мой рассказ об псисиле вызвал у него смех, но я заверила его, что он изменит своё мнение, когда увидит её возможности своими глазами. Всё, пришли Я кинул взглядом огромное помещение и удивился тому факту, насколько сильно оно пострадало. Днище крейсера пробито в двух местах, за одно практически полностью уничтожена вся система вооружения. Огромные роботы-манипуляторы лежат сломанными в неестественных позах. Сложные транспортёры и контейнеры с бронекостюмами и вооружением валяются где попало. Многие были повреждены или открыты. Повсюду обломки оборудования, деактивированные ремонтные дроны, инструменты. Сам фауст в этом месте деформировало и слегка перекрутило. Сейчас всё выглядело так, словно крейсер кто-то пытался перевернуть на бок. Угол наклона был небольшой, но можно было ходить, не опасаясь падения. "Охренеть", произнёс я, вспомнив, как всё здесь выглядело до крушения. "Да, согласен. Теперь тут чёрт ногу сломит", согласился Чан. Я был здесь только раз. Мы забрали всё, что было у входа, на остальное не стали тратить время. Куда тебе нужно? Где были мои контейнеры? Ха, да тут теперь сложно что-то найти, но вообще это где-то там. Он указал примерное направление. Где-то в глубине искорёженных механизмов послышался лязг проседающего металла. Большая часть крейсера лежала на хребте, и сейчас корпус под действием чудовищного веса Всё-таки продолжал сползать и деформироваться. От этих звуков было не по себе. Я медленно двинулся вперёд, обошёл сломанную руку манипулятора, пролез под оторванный механизм транспортёра, пробежался по согнутой ленте. Виктор следовал за мной, иногда ругаясь по-японски. Многочисленные контейнеры лежали как попало и где попало. Некоторые друг на друге, другие вообще лопнули и потеряли первоначальную форму. Свой я отыскал почти сразу. Во-первых, он был красноватого оттенка, именно такие использовал департамент вооружений. Во-вторых, он оказался в зоне прямой видимости. И если тот, где ранее находился тахион, подмяло под другими, то второй контейнер оказался почти неповреждённым. Добраться до него оказалось отдельной задачей, но я справился. Отыскал панель управления, активировал её. Контейнер смог раскрыться только на четверть, но и этого хватило. Протиснувшись внутрь, я вытаскал первый модуль. Я ведь никому не говорил, что прибыл на Калипсо только с одной разработкой. Как-то само собой получилось, но были и другие. Внутри был уникальный модуль, защищающий определённую область от любых электромагнитных возмущений. В принципе, если хватит мощности, это сможет блокировать работу тех шаров, которыми пришельцы глушат нашу электронику, но только в теории. Разрабатывалось это совсем для другого. Также здесь имелся ещё один костюм, о нём расскажу позже. Тоже по-своему уникальный, но спроектированный полностью для ближнего боя. Контейнер я сразу спустил вниз, где его принял Виктор. Ещё здесь находился боевой дрон, наделённый искусственным интеллектом, но во всём уступающий Ари. Он был многофункциональным, но ему требовалась точная настройка, а времени для этого сейчас не было. Про поисковый модуль я уже говорил ранее. И вот он интересовал меня в первую очередь. Все-таки Ава — это приоритетная цель. Виктор, принимай, еще два. Вместе с японцем мы разгрузили мой контейнер, а после столкнулись с проблемой. И если поисковый модуль был размером с чемодан, то остальное унести в руках было проблематично, а возвращаться второй раз совсем не хотелось. Да, возможно, и времени на это не будет. Вышли из ситуации рационально. Виктор отправился к ближайшему Голиафу чтобы с его помощью расчистить завалы и добраться до отдела. Штурмового робота можно было использовать как грузчика, и это был наиболее приемлемый для нас вариант. Я остался один, а Виктор отправился обратно по тому же маршруту. Он сделает это быстрее меня. Вскоре шум его шагов затих, и я остался в тишине. Шли минуты. Я просто сидел на контейнере и проводил диагностику второго костюма. Там был совсем не та хион, да и предназначался он совсем для другого. Тем не менее, я хотел сразу убедиться в том, что он в целости и сохранности. Было бы глупо притащить его к месту эвакуации и обнаружить, что ему пришел кирдык. Изредка доносился лязг проседаемого металла, скрип. Но уже знакомые мне шипения я различил сразу. Такое издавали только летяги. Проклятые твари. Мелкие поганые стервятники. Звук шел сразу с нескольких сторон, и я похолодел. Справиться с несколькими тварями среди этих завалов металлолома было как минимум сложно. И за оружие у меня только винтовка и штык. Да ещё и шлем остался возле убежища Тангера, где-то недалеко зажужжал охранный Цербер, но так и не сделал ни одного выстрела. А уже через несколько секунд оторванное от электронного блока тело пулемёта рухнуло прямо передо мной. Края были оплавлены кислотой. Зараза. Процедил я уже точно, знаю, что я здесь не один. Знали ли обо мне твари? Первый показался справа от меня. Коротким перелётом, летяга едва не налетел на меня, но вовремя изменил траекторию. Длинный и тонкий хвост обмотался вокруг моей шеи, но этим всё и ограничилось. В короткой очереди я расстрелял тварь ещё до того, как она успела обхватить меня конечностями. Вторая тварь решила не рисковать, а просто издали метнула два плевка. Один из которых угодил в правую перчатку. Кислота тут же принялась за дело, поэтому единственным вариантом оставалось только сбросить её. Всё про штык можно забыть. Теперь у меня осталась только винтовка. Очередь мимо. Ещё плевок увернулся. Слева мелькнула ещё одна тварь, очень мелкая, даже не понял, куда она делась. Плевок. Кислотные жижи попало на бедро, но я тут же стряхнул её. Метал проело лишь частично, но, кажется, внутренний подклад уцелел. Ах ты зараза, заорал я, сделав ещё одну очередь. Кого-то зацепил. Я быстро отпрыгнул в сторону, протиснулся в ближайший контейнер и, выставив перед собой ствол, замер. Глупая, но коварная тварь бросилась за мной и нарвалась прямо на очередь. Истерзанное тело шлёпнулось вниз. Ну, ещё, крикнул я. Яростное шипение. Чёрт, да их тут не меньше десятка. По крыше засукали их когтистые лапы, шипение, виск, полетели ярко-зелёные изгустки. Крышу контейнера начало прожигать сразу в нескольких местах. Решили меня выкурить? Да вот хрен вам! Резко бросился наружу, совершил короткий прыжок вперёд, кувыркнулся и, упёршись бронированными лопатками в пол, дал длинную очередь, срезавшую сразу двух летяк, сидевших на крыше контейнера. Твари с визгом попадали вниз, вяло трепыхаясь. «Снова плевок!» – угодил мне в плечо, металл задымился. «Вот суки!» – зарычал я, пытаясь разблокировать скаф. Получилось, весь плечевой сустав вместе с предплечем отскочил от тела. Снова дал короткую очередь, но ни в кого не попал. Отступил, вляпался ногой в кислоту. Быстрые и юркие твари скакали вокруг, умело используя препятствия и укрытия. Они показывались лишь на секунду, и то только для того, чтобы плюнуть в меня кислотой. Вот одна не удержалась и резко ускорившись в полёте, устремилась ко мне. Я смог только подстрелить её, затем она облепила меня со всех сторон. Выронил винтовку, рухнул на пол. Острые зубы впились в металл на плече, не причинив мне вреда. Тварь это поняла очень быстро, потому что через несколько секунд она вцепилась уже в другое место. Я начал паниковать, а ещё злиться. Ногу ощутимо жгло. Кислота проела металл. Перекатился, подмял под себя противника. И с размаху ударив его локтем, размазжил твари голову. Пока выбирался на меня напала другая, очень крупная осыпь, выше 2 м с длинным хвостом. Её пасть была просто чудовищной. Летя, годкинула меня в сторону и следом бросилась сама. Я кое-как отодрал от себя обмякшее тело предыдущей твари, затем с размаху ударил локтем другую. Огромными кожистыми перепонками меня укутало словно в коконе. Острые зубы впились мне в предплечье. И я вскрикнул от боли. Ухватил тварь рукой за голову, проткнул пальцами глаза. Меня обдало бурой жижей, а ослеплённая тварь с диким визгом бросилась куда-то в сторону. От них воняло чем-то странным, неописуемым. Даже не знаю, с чем связать этот дурную запах. Снова укус. Ногу жгло всё сильнее. Острые когти разодрали кожу на незащищённом запястье. Кое-как освободился от ботинка, не удержал равновесия и упал. Ко мне бросились сразу две летяги. Но одну я подмял под себя и раздавил ей голову. А вторая ванзила острыми зубы мне в плечо и принялась терзать, как глупая собака тряпку. Острой болью обожгло мозг. Я почти утратил способность к сопротивлению. Дико заорал, начал бить кулаками тварь, но та вцепилась зубами в металл и в какой-то момент просто отодрала бронеперчатку, которая и так держалась на честном слове. Мне на лицо капнула зловонная слюна, и я мысленно поблагодарил богов за то, что она не начала разъедать мне кожу. «А, сука!» Я панически завертелся на месте, пытаясь скинуть с себя противника. Кажется, их осталось всего две или три. Под руку подвернулся какой-то штырь, который я изловчился и воткнул прямо в то место, где у людей находится горло. Сбросив с себя тварь, я тяжело дыша поднялся на колени. В голове шумело, тошнило, меня качало, перед глазами плясали разноцветные звёзды. Прямо передо мной мехко приземлилась ещё одна летяга, распахнула пасть и двинулась на меня. Уже из нескольких ран у меня лилась кровь, тело сковывала жуткая боль. В голове что-то помутилось, кажется, скоро меня просто вырубит, а затем боль внезапно ушла. Я почувствовал какой-то необъяснимый прилив сил. Распахнув пасть, тварь обвела меня хвостом и бросилась в лицо. Зараф так, как никогда не кричал. Я ударил её незащищённым кулаком, а дальше произошло странное. Мой кулак не только остановил тварь, но и выломав тонкие зубы вышел с другой стороны, переломав ей и кости, и разорвав плоть. Тварь мгновенно издохла, повиснув на моей руке, как кусок мяса на шампуре. Нас, сука, нравится. Жри! заорал я, почти не контролируя себя. Слева показалась ещё одна тварь, почти сразу бросившийся на меня, но я оказался куда быстрее. Ухватив её за горло, я, с лёгкостью сжав пальцы, просто раздавил его. Во все стороны брызнули капли бурой крови и раздавленные шмётки. Затем с невероятной силой отшвырнул тело в сторону, и оно буквально расплющилось о стену контейнера. Всё, это была последняя Я пошатываясь стоял на коленях и смотрел на то, что натворил. И, честно говоря, это вызвало у меня неконтролируемый приступ ужаса. Я голыми руками рвалы на планетных тварей, совершенно не чувствуя боли. Это что ли, новая пси-способность?